Заметив, как внимавшие ему партнеры перекинулись удивленными взглядами, Старовойтов горячечно закачал головой. «Да-да, именно так. Она разбивает сердца». «Интересно, кому принадлежит авторство сего рекламного слогана?» Шепотом поинтересовался Петрухин у Купцова. «Скорее всего, оно коллективное. У дураков мысли сходятся». «Как вы сказали? У дураков мысли?» – уловил хвостик купцовской реплики художник. Знаете, у американцев эта поговорка звучит строго наоборот, а именно, великие умы думают одинаково. Занятно, правда? А знаете, учеными установлено, что синтетический стиль мышления в два раза чаще встречается у американцев по сравнению с русскими, а вот прагматически в полтора раза чаще. Эти различия вполне соответствуют житейским представлениям о различиях американской и русской ментальности. Мне кажется... «Так что там одинаково думают великие умы о лисе?» – перебил художника Дмитрий, опасаясь, как бы тот не погряз в не имеющей оперативной ценности риторики. «Ах да, лисичка! О, она прекрасно разбирается в людях! Это у нее, похоже, наследственное!» «Наследственное – это как?» В свое время Таня рассказывала, что на стыке 80-х-90-х ее маман, моя, пардон, бывшая теща, была хозяйкой небольшой кооперативной кафешки. Тогда они еще только-только начинали открываться. Так вот, Маман абсолютно точно знала, кто из ее клиентов будет пересчитывать сдачу, а кто нет. Она не ошибалась. Она не ошибалась никогда ни на трезвых, ни на пьяных, ни на старых, ни на молодых. Она видела клиента с порога, навскидку и насквозь, и в соответствии со своим могучим даром не доливала, Не додавала, обсчитывала. Таня была в восторге от маминого таланта. То есть вы хотите сказать, что изрядная часть всего высокого дара передалась дочери, уточнил Петрухин? «Хм. ну ежели не брать в расчет моральный кодекс строителя коммунизма с позиции кодекса уголовного, вещь не наказуемая. А в наши дни очень даже востребованная, кивнул Купцов. То, что ныне принято красиво обзывать, коммерческой жилкой. По сути цинично, но по факту верно. Горько согласился художник, бодя себе очередную порцию коньяка с граммулечкой кофе. Вот только надо учитывать, что Танюша использовала сии генетически заложенные в нее способности отнюдь не для прагматического обсчета, обвеса клиентов средней руки шалмана. Ее талант заключается в умении заглядывать в человека, Умение находить в нем слабинку и подчинять, строить под себя, под свои интересы. По большому счету ей не нужен никто, никто, даже сын. Да-да, я вижу ваш, Леонид, удивленный взгляд. Но как нынче принято говорить, за спам отвечаю. Давненько, когда мы только-только с лисичкой сошлись, эх, были времена, эйфория тогда еще играла в моей пардон-жопе, И почему-то считалось, что я большой художник с большим будущим. Ну, да сейчас не об этом. Одним словом, я потерял голову от Лисичкиной молодости, а она неверно оценила мою стоимость в баксах. Так вот, довольно скоро Таня залетела. Залетела, и мы стали ждать ребеночка. Я в ту пору почти не пил. Да и зачем, судари вы мои? И так хмельной был без водки, в голове восторг и северное сияние. Не в смысле коктейлей, а в смысле полного поглупления от простого человеческого счастья, от горизонтов бескрайних, от лицы, мужики, от лицы. Она, надо отдать ей должное, умеет создать у мужика иллюзию счастья и любви. И ты ей веришь. И думаешь, что она на всем белом свете видит только тебя, дышит только тобой и живет только ради тебя. Петрухин не сдержал усмешки как любил говаривать один мой знакомый Уркаган, при нашей-то бедности от кель такие нежности. Вот-вот. Но окончательно меня убило в ней вот что. Однажды зашел у нас с лисичкой разговор о будущем нашего сына, нашего Никиты. Позвольте, а разве вашего общего ребенка не Валерой зовут? Старовой-то болезненно поморщился. Вы прекрасно осведомлены, господа, и абсолютно правы. Но дело в том, что изначально сына своего я Никиткой хотел назвать. И Таня моя мне в этом не перечила. А напротив, говорила, да, да, конечно, обязательно будет у нас Никита Владимирович. Но потом все сумела повернуть по-своему. Причем так, что я даже и не заметил. Так вот, зашел у нас разговор о будущем никиты который в итоге стал Валерой. Вот Лисонька однажды и говорит мне, это Мурлыча, Сынок наш будет такой, он будет сякой, он получит Нобелевскую премию. Я отвечаю, при здесь Нобелевская премия? Был бы человеком. Э, говорит моя Таня, человеков вокруг тьма, об них ноги вытирают. Быть человеком все равно, что быть ковриком. Пройдут по тебе и не заметят. В жизни нужно добиться такого положения, чтобы это ты мог от других ноги вытирать. Ой, говорю Тань, с душком философия-то. Да и вообще, говорю, пусть парень сам свою жизнь строит. Нет, говорит она, на самотек пускать ничего нельзя. Настоящего победителя надо строить. Постой, постой, говорю, а если он сам не захочет? А если он, не дай-то боже, родится, как у Кати девочка? А у Кати это сестра моя двоюродная. Девочка родилась ненормальная, да он. А, говорит моя Таня, как у Кати? Таких, как у Кати, и из дома брать незачем. На них время тратить нерационально, бессмысленно. Таких надо отбраковывать. Что с ними надо делать, не поверив своим ушам, переспросил Купцов. Вот. У вас, Леонид, реакция абсолютно правильная. Представляете? Отбраковывать. Меня аж передернуло всего. Вот тогда я в первый раз что-то про нее понял. Впрочем, тут же убедил себя, что не так, что я не прав. Лиса всегда умела. Добиваться нужного эффекта. Художник потянулся за конечной фляжкой. Умело закомпосировать мозги. Причем сделать это так, что ты ей верил. Себе не верил, а ей верил. В общей сложности они проговорили со старовой Старовойтовым около двух часов и расстались почти приятелями. Напоследок, прощаясь, дали совет. Пистолета с собой не носить. Тот согласился. Дескать, да, не будет. Вот только у партнёров осталось чёткое мнение, что будет, и за милую душу. «Похоже, один кружочек в своей схеме ты с лёгким сердцем можешь перечеркнуть», сказал купцов напарнику, после того, как они вышли из подъезда и с наслаждением вдохнули свежего, не в пример заткло пропитой атмосфере жилища художника, воздуха. Старик Пикассо вне подозрений. «Так-то оно так. Но ты забываешь, что есть ещё и новая жена старого этого». Она, кстати, моложе господина художника на 17 лет. Кто же, знаешь ли, фактик многозначительный, наводит на некоторые не особо глыбкие мысли. А смысл? Какой есть смысл давить на лесу? Дмитрий пожал плечами. Например, ревность. Банальная бабская ревность. Мне кажется, Старовойтов не давал таких оснований. Он, если я понял его правильно, с лесой контактов в настоящее время не имеет. В общепринятом смысле, да, он не ездит к своей лисичке трахаться, не пишет ее портретов, но он вполне мог в нетрезвом состоянии рассказать своей новой благоверной то же, что и нам, на тему «стерва, блять, но я все еще ее люблю, вот тебе и ревность, да еще скрытая, загнанная внутрь, что само по себе, ежели мерить в тротилах, динамит, молотов коктейль». М да Сермяга в твоих рассуждениях, положим, есть. Ох ты! Ну и на том спасибо. Другое дело, что это всего лишь одна из версий. Более того, теперь, когда я услышал рассказ господина художника, думаю, врагов у Лисы может быть гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Но нам, к сожалению, нужен только один. Петрухин прикурил, помолчал, глядя на Купцова сквозь дым и кивнул. Правильно, один. Но озлобленный настолько, что прислал киллера. Это не может быть случайный человек. Это кто-то из ближнего круга. Да, так что у нас с распечатками, Леня? Я с утра созванивался со Свириденко. Он сказал, как только, так сразу. У них там сейчас... Короче, все довольно сложно. А раньше значится легко было. Походу, да. Теперь же процесс организационно-управленческих и структурных изменений... В МБД России переходит в новую фазу, а потому требует более глубоких, качественных и системных преобразований со всеми вытекающими. Петрухин обалдело уставился на приятеля. Хм, ты это сам придумал? Придумал сам. Только не я, а нургалиев Глыбка. Приедем в контору, спишешь мне слова? Зачем? Переложу на наш бизнес-магистральный язык и при случае хлестнусь перед брюнетом. Да, Дмитрий недовольно подсокал языком. Обидно не то, что у них и там процесс переходит в новую фазу, а то, что мы и тут время теряем, а это совсем негоже гоже. Посему предлагаю в целях более плотного использования служебного времени а. поехать таки в баньку, б. довести до логического завершения постоянно срывающееся оперативное мероприятие «гадалка». «Скажу сразу. Лично мне импонирует вариант А», – честно признался Купцов, еще с утра настроившийся на выходной загул. «Нет уж. Давай-ка, брат, для чистоты эксперимента кинем монетку». Кинули. Выпала гадалка. И Леонид недовольно засопел. «Ну да, куда деваться?» – затянул песню. «Допивай, хоть тресни». Как ни странно, но голос у гадалки оказался весьма приятный. Прямо от подъезда художника – Дмитрий набрал ее номер, любезно названный Лисой, и легко договорился о встрече. К чести вещунья Александра не стала делать вид, что к ней стоит огромная очередь и приемное время расписано на три года вперед. Петрухин лишь намекнул, что встретиться желательно прямо сегодня, а еще лучше прямо сейчас, и та ответила просто «приезжайте». «Прошу», сказала Александра и провела рукой, на запястье которой тяжело лежал серебряный браслет. По виду старинный, благородный. Сама прорицательница была одета в черное шелковое платье до пят. На голове черный же как смоль парик, в ушах миниатюрные розеточки сережек. Словом, выглядела несостоявшаяся финалистка битвы экстрасенсов весьма и весьма эффектно. И, безусловно, на эффект делала ставку. Интересно, какая все-таки связь существует Между мошенницей Гусевой и прорицательницей Александрой, переходя в комнату таинств, подумал Петрухин, пометуя о том, что официально в адресе была зарегистрирована некая Людмила Петровна Гусева, некогда привлекавшаяся по статье «Мошенничество», однако же Красносельским районом судом оправданная